«Не иначе, как старая Марта», — подумал я. «Диана ее пригласила, наверное, провести с ней вечер. Или я просто ошибся и принял тень Дианы за второго человека?» «Нет, ей-богу». Вон, снова показались во втором окне две ясно различимые фигуры. Вот они скрылись, а вот опять видны в третьем, в четвертом окне силуэты двух человек, отчетливо различимые в каждом окне» по мере того, как они шагали по комнате в пространстве между окнами и свечами. С кем же проводит Диана вечер? Во второй и третий раз между окнами и свечами прошли тени, как бы желая подтвердить, что зрение меня не обмануло. Затем свет погас, и тени, естественно, слились с темнотой. Пустячное обстоятельство, однако же оно довольно долго занимало мой ум. Я не допускал мысли, что дружба моя с мисс Вернон, была несвободна от корыстного расчета, но мне было безмерно больно думать, что она не постеснялась назначить кому-то свидание с глазу на глаз в такое время и в таком месте, где я считал неудобным для себя встречаться с ней и, заботясь о ней же, взял на себя неприятную обязанность разъяснить ей это. «Глупая, озорная, неисправимая девчонка», — сказал я сам себе, «ни к чему тратить на нее добрые советы, и деликатность с ней не нужна». Меня обманула простота ее обхождения, которую, казалось мне, она усвоила как моду, как соломенную шляпку, надела ради щегольства. А между тем я уверен, что при всем блеске ее ума общество пяти шести лоботрясов, которые тешили бы ее своими дурачествами, доставило бы ей больше удовольствия, чем сам Ариоста восстанен сейчас из мертвых. Эти мысленно настойчиво осаждали меня» потому что днем, набравшись смелости показать Диане свой перевод первых книг Ариоста, я попросил ее пригласить вечер в библиотеку на чашку чая Марту, но мисс Вернон ответил отказом, сославшись в оправдании на довод, который и тогда показался мне легковесным. Недолго размышлял я об этом неприятном предмете, когда отворилась калитка и на залитой лунным светом дорожки показались две фигуры — Эндрю и его земляка, согнувшегося под тяжестью короба, и мое внимание было отвлечено. Мистер МакКредди, как я и ожидал, оказался упрямым, рассудительным и дальновидным шотландцем, собирателем новостей по профессии и по наклонности. Он сумел дать мне ясный отчет обо всем, что произошло в палате общин и в палате лордов, в связи с делом Морриса, которым обе партии решили, очевидно, воспользоваться как пробным камнем для проверки настроения парламента. Министерство, как я уже слышал в пересказе Эндрю, оказалось, очевидно, слишком слабым и не могло поддержать обвинение, бросавшие тень на доброе имя знатных и влиятельных людей и основанное лишь на показаниях Морриса, человека сомнительной репутации, который, вдобавок, излагая свою версию, Путался и сам себе противоречил. Макредди снабдил меня даже номером печатного журнала новости, редко проникавшего за пределы столицы, в котором передавалась сущность прений, и экземпляром речи герцога Аргайла, отпечатанной в виде листовок. Шотландец накупил их довольно много у разносчиков, потому что эти листовки, по его словам, «хоткий товар по ту сторону Твида». В журнале я нашел скупой отчет с пропусками и многоточиями, почти ничего не прибавивший к сообщениям мистера Маккреди. А речь герцога, вдохновенная и красноречивая, содержала главным образом панигирик его родине, его семье и клану. И несколько похвал, быть может, столь же искренних, хоть и менее пламенных, которые он, пользуясь случаем, вознес самому себе. Я не мог выяснить, была ли задета моя репутация, Но было очевидно, что честь моего дяди и его семьи сильно очернена и что некто Кэмбел, по утверждению Мориса, наиболее ярый из двух напавших на него грабителей, сам лично выступил, по словам того же Мориса свидетелем в пользу некоего мистера Осбалдистона и при попустительстве судьи добился его освобождения. В этой части версия Мориса совпадала с моими собственными подозрениями, относительно Кэмбела, зародившимися у меня с того часа, как я увидел его у судьи Ингвлуда. Раздосадованный и встревоженный этой удивительной историей, я отпустил обоих шотландцев, предварительно сделав кое-какие покупки у макредди и отблагодарив перс-сервиса. Затем я удалился в свою комнату поразмыслить, чтобы мне предпринять в защиту своего доброго имени, всенародно очерненного».